«Похоже, мы влипли», — вздохнул Горюнов, узнав, что данный текст прошел не только на периферию, но и на Москву. «Слава богу, пока еще никто не позвонил. Скоро двенадцать. Нам надо продержаться до часа. Тогда все в ЦК и МИДИ пойдут обедать, а во второй половине дня до газет уже никому нет дела. Из сейфа появилась бутылка коньяка. Мы заперлись и благополучно просидели до половины второго». Девять миллионов подписчиков и ни одного звонка. А стоило ли удивляться? Ведь наши тогдашние передовицы состояли из настолько выверенных формулировок, что глаз невольно пробегал их по диагонали. Тухлые яйца, как ключ к карьере. Мое первое знакомство с восточной, а точнее сказать, с китайской кулинарией, было внезапным, но судьбоносным. В том смысле, что данный эпизод открыл мне путь к работе за рубежом Дело было в конце 1952 года Я уже больше года трудился в редакции «Правды» И как первый в коллективе профессиональный китаист Имел перспективу работать в Пекине Но в 26 лет об этом, возможно, нечего было и мечтать На постоянную работу за рубеж посылали только людей со стажем и именем Как минимум 40-летних В первые годы существования КНР китайская тема была приоритетной. Поэтому, когда автор книги «Сражающийся Китай» Константин Симонов вернулся из очередной поездки в эту страну и привез нам свои новые очерки, его лично приветствовал главный и все члены редколлегии. Симонов рассказал о своих впечатлениях и в качестве экзотического сувенира передал коробку с какими-то глиняными комками. Он, мол, получил их от китайских друзей во время проводов в пекинском аэропорту. «У нас ведь есть молодой китаист. Это как его, Овчинников», — сказал главный редактор. «Позовите его сюда». Увидеть сразу все руководство правды, да еще живого Константина Симонова, было для меня полной неожиданностью. «Вы ведь специалист по Китаю, товарищ Овчинников», — обратился ко мне Ильичев. «Может быть, вы и знаете, что это такое?» «Конечно, знаю». Самоуверенно ответил я Это императорские яйца Их обмазывают глиной и хранят полгода Поэтому среди иностранцев они известны как тухлые яйца А вы можете съесть такое яйцо? Конечно могу, нахально подтвердил я Хотя о китайской кухне знал только понаслышке Тогда покажите нам, как это делается Я взял одно из яиц, дважды ударил им об стол Сначала обсыпалась глина, смешанная с кунжутным семенем Потом лопнула бурая скорлупа, стал виден черный желеобразный белок, позеленевший желток. Зрелище было кошмарное, а запах еще хуже. Собрав волю в кулак, я отклупнул скорлупу, засунул перетухшее яйцо в рот и съел его. Все были поражены, а именитый гость особенно. По словам Симонова, маршал Лю Бо Чен, китайский Чапаев, угощал его императорскими яйцами в чандду но писатель при всем уважении к хозяевам ответ тик так и не решился теперь я убедился что среди правдистов действительно есть специалист по китаю сказал константин михайлович хочу отдать должное ячеву Он тут же вызвал заведующего отделом кадров и сказал ему «Оформляйте овчиннику за гранпаспорт. Он достаточно подготовлен, чтобы ехать на постоянную работу в Китай». Так я стал самым молодым зарубежным сапкором не только в Правде, но и вообще в стране. А Сунь-Хуа-Дань, императорские яйца, стали для меня ключом к журналистской карьере. Часть вторая. Русский с китайцем. Поезд Москва-Пекин. В конце марта 1953 года я впервые уезжал на постоянную работу за рубеж. Страна еще находилась под впечатлением похорон Сталина. В поезде Москва-Пекин циркулировали слухи, будто на Транссибирской магистрали неспокойно. Берия, мол, выпустил из тюрем уголовников, которые шастают по вагонам. Поэтому лучше питаться в купе, а на остановках выходить по очереди. Путь предстоял долгий. До пограничной станции «Отпор» ныне «Дружба» семь дней. Два с лишним дня на китайском поезде от станции Манжурия до «Пекин».